Глава 20. В мире, где рак в конечном итоге ожидает каждого третьего жителя планеты, заранее знать о надвигающейся болезни полезно и нам самим, и врачам, которые нас вероятнее всего будут лечить. За первые 10 лет 21 века Развитые страны потратили на разработку и пропаганду массовых скрининговых программ больше 2 триллионов долларов. Ожидается, что траты во втором десятилетии вырастут как минимум втрое. Ранняя диагностика и умение использовать ее результаты – ноу-хау тысячелетия. Работает это следующим образом. Научно-исследовательские центры, где были разработаны методы, касающиеся сверхранней диагностики определенного вида рака, объявляют о бесплатных программах обследования пациентов из потенциальных групп риска. Имеется в виду пол, возраст, наследственность, среда, пищевая культура, экология и, наконец, профессия. Деньгами на обеспечение высокого качества этой процедуры, как правило, помогают большие профильные корпорации, например, Национальный американский институт рака, или Международное агентство по изучению рака, ЛИОН. Бизнес-гигант Эйвен, поддерживающий борьбу против рака груди и все исследования с этим связанные. Корпорация Philips, крупнейший производитель маммографов. Фармкомпания Навартис, выпускающая химиопрепараты для терапии рака молочной железы. Пациентская организация женское здоровье, помогающая как предупредить развитие рака так и маршрутизировать лечение в случае возникновения болезни. Это не полный список. Для всех участников исследования всесторонне полезны профилактика и приведение в соответствие с действительностью статистической базы, движение вперед с точки зрения науки и, конечно, нормализация отношения общества к болезни и к тем, кто болеет. В одной из самых прогрессивных современных исследовательских скрининговых лабораторий Лаборатории профессора Фарла из Калифорнии. Наша встреча с врачами и учеными начинается парадоксальным образом. Профессор зачитывает мне фрагмент из открытого письма руководителя корпорации Apple Стива Джобса. Джобс написал его 9 января 2009 года. На прошлой неделе я узнал, что проблемы со здоровьем куда серьезнее, чем предполагалось. И гораздо серьезнее, чем я их воспринимал. Не скрою, я сожалею о том, что по неверию или самонадеянности не положился на современный и, как оказалось, довольно высокий уровень развития диагностики и превентивных методик, которые могут оценить лишь задним числом и, увы, теперь уже бесполезны для себя. Я молча слушаю, киваю, еще не до конца понимая, к чему уклонит профессор. Дочитав, мистер Фарл аккуратно складывает листок в четверо и кладет в карман халата. Если бы подобный скрининг был придуман всего на 10 лет раньше, жизнь Стива Джобса могла бы и быть подлиннее и сложиться совершенно иначе. Разумеется, при условии, что мистер Джобс был бы позговорчивее и больше бы верил в медицину. Известно, что в первые несколько лет своей болезни, рака поджелудочной железы, Стив Джобс действительно предпочитал тибетских целителей представителям официальной медицины. Катерина Гордеева. Мы разработали диагностическую панель макробиомаркеров в слюне, которые различаются у здоровых людей и пациентов с болезнями поджелудочной железы. Мы уже умеем в 95% случаев предсказывать риск развития рака поджелудочной железы. И я могу сказать, что даже такой агрессивный и нетипичный рак, как у Стива Джобса, мы могли бы, если не остановить, то приостановить и продлить тем самым мистеру Джобсу жизнь. Жаль, время и наше отношение к себе нельзя анализировать задним числом». Профессор вздыхает и, заявив, что больше времени на интервью у него нет, предлагает просто проследовать за ним в его рабочий кабинет. Вдоль коридора, ведущего к двери профессора, Сидит очередь из людей, пришедших на придуманный доктором Фарлом скрининг. Никто не выглядит напуганным, наоборот, каждый уверен, он вытащил счастливый билет, вовремя узнав о том, что во всемирно известной лаборатории в течение этой недели будут проводить бесплатные скрининги для всех желающих. К людям в очереди подходит ассистент Фарла, доктор Дэвид, представляется. «Здравствуйте, меня зовут Дэвид». Я врач, ведущий исследования биомаркеров, определяющих рак поджелудочной железы. Нам нужно ваше письменное согласие на то, что вы разрешаете нам брать у вас образец слюны, хранить его и уничтожать по своему усмотрению в пределах нашего университета. Пожалуйста, прочтите, достает документы, и подпишите. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Лаборатория профессора Фарла в Калифорнии первое в мире, где пытаются поставить преддиагностику самого необузданного из раков, поджелудочной железы, на поток. Первые массовые скрининги здесь были запущены в 2012. Так потихоньку во всем мире приживается идея превратить регулярную преддиагностику в нечто обычное и само собой разумеющееся, но существенно упрощающее жизнь и самому пациенту, и лечащему врачу. Раз уж эту статистику отменить нельзя, надо пытаться переиграть рак на его поле, поймать тогда, когда еще возможно практически без потерь вылечить. Тут все, как правило, просто. Чем меньше стадия, тем легче вылечить. Но проблема в том, что на ранней, сверхранней стадии нет никаких симптомов. То есть не только боли нет, но нет никакого дискомфорта, никаких подозрений. Ничего такого, что могло бы и насторожить. Именно поэтому мы говорим о скрининге, плановом обследовании, способном выявить симптомы. Доктор Михаил Лосков останавливается, закатывает рукава рубашки, как будто собирается взять лопату и выкопать какую-нибудь специальную скрининговую грядку. Но вместо этого берет листок бумаги и начинает чертить схемы, приговаривая «Смотрим, как это работает, возьмем рак желудка». Один из показательных раков. Поймал на ранней стадии, вылечил. Поймал чуть на более поздней стадии. В разы снижаются шансы вылечить. Какие проявления могут быть? Далеко не только боль. Это может быть желудочно-кишечное кровотечение. Может быть жидкость в животе, которая возникает уже на более поздних стадиях. Дискомфорт при приеме пищи. Чем больше опухоль, тем больше шанс, что эти симптомы разовьются. Это логично, когда что-то маленькое в огороде его не видно, а когда вырос огромный лопух, то все его увидят невооруженным глазом. Но в такой ситуации победить уже сложно. Я радостно выдыхаю. Лосков не зря закатывал рукава, ему все же пришлось прибегнуть к садово-огородной аналогии. Но если серьезно, именно на этом основана программа активного скрининга на желудочную опухоль, которую организовали в Японии и Корее. Теперь у них выявляемость рака желудка на ранних стадиях около 70-80%. В России и на Западе такого скрининга нет, поэтому стадии, на которых обнаруживают заболевание, гораздо более поздние. Почему японцы с корейцами это сделали? Не от хорошей жизни. У них частота встречаемости именно рака желудка Это связано в основном с пищевыми привычками в разы выше, чем в западных странах. Они поняли, что надо с этим что-то делать, это просто угрожает национальной безопасности, и ввели с 70-х годов прошлого века программу скрининга, результатом которой стало раннее выявление рака желудка, высокая излечиваемость, увеличившаяся продолжительность жизни и так далее. Но и тут не все так просто. С скринингом можно побороть только часто встречаемые опухоли, такие как рак желудка у японцев. С европейцами, у которых рак желудка встречается гораздо реже, такой фокус уже не пройдет, говорит Лосков. К сожалению, программы скрининга работают не со всеми раками. Но есть такие, в которых скрининговая бдительность действительно спасает жизнь. Вам больше нравятся холодные оттенки или теплые? Приподняв бровь, спрашивает меня голландский профессор Рут Пайнапл, один из авторов национальной скрининговой программы Голландии, и, не дождавшись ответа, уточняет. Вот, например, вам приятнее было бы сейчас оказаться в осени или в зиме? Теряясь, не зная, что ответить. Тем временем свет в комнате для скрининга меняется от зеленоватого до желтого. На стенах шелестят нарисованные листвой березы, Действительно, то осенние, то летние, из колонок доносится шум ветра, который от прикосновения профессора Пайнапола к какой-то невидимой кнопке становится шумом моря или даже шумом падающей воды в водопаде. Так в 2017 году в Голландии выглядит обыкновенный районный скрининговый кабинет, куда раз в год после 40 лет и дважды в год после 50 имеет возможность бесплатно приходить Любая голландка для того, чтобы рак молочной железы, который по статистике ВОЗ светит каждой седьмой женщине на планете, был пойман на ранней, а лучше сверхранней стадии. Когда мы придумывали программы, рассказывает профессор Пайнапл, мы исходили из того, что добраться до скринингового кабинета любая голландка должна не более чем за 15 минут езды на велосипеде. Мы все-таки очень голландцы. Рут Пайнапл, рад удавшейся шутке, и тому эффекту, который произвел на меня этот кабинет для скрининга, больше похожий не на кабинет, а на комнату отдыха. Рак молочной железы – один из тех, что давно и хорошо известен и медицине, и науке. Среди факторов риска, по словам профессора Надежды Рожковой, заведующей маммологическим отделением в Московском научно-исследовательском онкологическом институте, МНИОИ имени Герцена. Возраст. группы риска начинается от 40 лет. Избыточный вес. Отсутствие родов и отказ от кормления грудью. Склонность к гинекологическим заболеваниям. Наследственная предрасположенность. 5-10% от всех случаев рака молочной железы, как правило, наследственные формы наиболее агрессивны и хуже поддаются лечению. Согласно статистике ВОЗ, Риск заболеть имеет 80% женщин, имеющих мутацию гена BRCA в норме подавляющего опухоль. В идеальном мире мы должны сделать так, чтобы женщины, имеющие мутацию или наследственные риски, постоянно находились на скрининговом контроле, говорит профессор Рут Пайнабл. За годы работы нашей национальной скрининговой программы мы получили данные о том, что на миллион голландок приходится 12,5% тех, у кого риск заболеть выше, чем у других. Я хотел бы дожить до того момента, когда всем остальным можно будет проходить скрининг реже, чем сейчас рекомендовано ВОЗ, а эти бы женщины находились под постоянным, неназойливым и пугающим вниманием врачей. И в случае необходимости получали бы своевременную и качественную медицинскую помощь. На столе у профессора Пайнапола тама интервью голландок, которые в рамках исследований взяли специалисты нидерландского Минздрава. В них женщины говорят о том, что они думают о раке молочной железы. Главное слово в этих интервью – страх. В этом смысле голландки мало чем отличаются от женщин всего мира. С конца 1990-х Рут Пайнапол. И рабочая группа Минздрава работает над тем, чтобы разъяснить соотечественницам. По крайней мере, в отношении этого конкретного заболевания медицина сделала большой шаг вперед. «Вообще, главная польза от этой сверхранней диагностики состоит в том, что она значительно меняет врачебную тактику», говорит Надежда Ивановна Рожкова, потрепав желтый первоцвет носочком безупречной лодочки. «Хрупкая женщина Надежда Ивановна Большой человек, профессор, руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов, президент Российской ассоциации маммологов, доктор медицинских наук. У Рожковой идеальная фигура и фантастически ухоженное лицо. Во врачебном мире с придыханием рассказывают, что в свободное от научной и медицинской деятельности время – Надежда Ивановна участвует в модных показах коллекции для женщин среднего возраста. Доктор Рожкова – модель-волонтер. Мы встречаемся в парке у Новодевичьего монастыря. Надежда Ивановна включает шагомер. Прогуляемся? В день профессор приучил себя проходить не меньше десяти тысяч шагов. Но отдельного времени на это нет, поэтому интервью Рожкова дает на бегу. Сокает каблуками по асфальтовым дорожкам парка и терпеливо объясняет: Самое главное, что произошло на сегодняшний день в мировой науке и медицине в отношении рака груди это появление новых, сверхточных и сверхранних методов диагностики. Раньше мы очень многого не знали о раке, делали колечащие операции, назначали жесткую химиотерапию. Почему? Да потому что буквально 30-40 лет назад. Мы выявляли рак молочной железы в первой и второй стадии лишь в 13-16% случаев, а 50% заболевших женщин погибали у нас в первые 5 лет после операции. Из выживших более 40% женщин становились инвалидами. Такая статистика, естественно, пугала и пугает женщин. И вот теперь нам надо рассказать о том, что все изменилось. Если честно, на сегодняшний день российская статистика не выглядит оптимистично. Ежегодно 62 тысячи россиянок получают диагноз – рак молочной железы. 22 тысячи из них каждый год умирают. В большинстве случаев не потому, что их нельзя было вылечить, а потому, что диагноз был поставлен в слишком поздней стадии, а по месту жительства не было предложено адекватного лечения. Эта статистика выглядит и вовсе трагичной, если помнить, что особенность рака молочной железы еще и в том, что заводится он нередко и у молодых женщин, мам, которые нужны своим детям. Именно поэтому такой рак во всем мире – отдельная тема. Спасая маму, спасают еще и ребенка. Не от рака, от сиротства. По статистике программы «Вместе против рака молочной железы» Каждый день в нашей стране, в России, 47 малышей остаются без мамы. Мамы этих детей умирают от рака молочной железы, уже давно переставшего быть смертоносным в развитых странах. Жуткие ролики с цифрами смертей и глазами лишившихся мам сирот снимают не российские социальные службы, не Минздрав и даже не активисты из числа медицинских журналистов, а производители иностранных лекарств, пытающиеся работать по международным стандартам в России, и поставщики современного диагностического оборудования, лезущие из кожи вон для того, чтобы поставить на ноги национальную скрининговую программу в России. Среди докторов, борющихся за доступность российским женщинам препаратов, прописанных во всех международных протоколах лечения рака молочной железы, и профессор Рашида Орлова. Иногда она устает. Иногда собирается с силами и опять, и опять делает доклады на разных высоких совещаниях с участием государственных медицинских чиновников, доказывая, что лечить и вылечить дешевле, чем не лечить и бросить на произвол судьбы. Государство в воспитании ребенка от рождения до 18 лет, если иметь в виду ныне существующую систему детских домов, обходится в 2 миллиарда рублей, рассуждает Орлова. Представляете, 2 миллиарда рублей на каждого ребенка, потерявшего мать из-за рака молочной железы. Может быть, эти 2 миллиарда лучше вложить в ее раннюю диагностику и правильное лечение? Ведь даже если не брать в расчет гуманизм, ответственности и милосердие, если не задумываться о человеческих мелочах, а исходить из математического расчета, неужели лечить невыгоднее? Все просветительские лекции, которые читает профессор Орлова, начинаются с простой статистики. Рак молочной железы, обнаруженный на стадиях от нулевой до второй, при современной диагностике и правильном лечении гарантирует более чем 94% пациенток благоприятный прогноз, то есть полноценную и качественную жизнь. На третьей стадии такие гарантии могут получить до 86% пациенток, на четвертой – А-стадии, до 35%. Сверхранняя диагностика молочной железы может быть проведена единственно возможным способом – с помощью маммографического исследования под контролем хорошо обученного внимательного специалиста. Современный маммограф – правнук великого изобретения, который сделал 8 ноября… 1885 года немецкий физик Вильгельм Рентген. Засидевшись до темна в лаборатории, он обратил внимание на свечение кристаллов платина бария. Свечение то возникало, то пропадало, в зависимости от включения электрического тока. Ученый назвал это явление x лучами Вскоре выяснится, что все природные материалы, кроме свинца, проницаемы для x лучей но в разной степени, а изображение того, что просвечивают эти икс-лучи, можно запечатлеть на фотопленке. Первый известный миру рентгеновский снимок – рука друга рентгена – зоолога Альберта Келликера. Но для того, чтобы увидеть внутри человека не только кости, но и мягкие ткани, человечеству потребуется еще почти столетие. В конце 90-х 20 века Будет изобретен специальный рентген молочной железы. Его назовут по-особенному мамограф, а новый метод исследования маммография, от греческого маммо молочная железа графо записывать. Маммография отныне самый грамотный способ понять, что происходит внутри женской груди, не оперируя ее. Современные мамографы уже цифровые. У врача есть возможность менять яркость снимка, его контраст, увеличивать нужные участки. И если попытаться предложить наглядное объяснение этой технологии, то можно представить себе обычную стопку пищей бумаги. Снаружи с обеих сторон все чисто, но внутрь попала клякса, опухоль. Это внешне незаметный целый слой листов с повторяющимися пятнами. С помощью маммографического исследования можно не только увидеть пятно, но и послойно рассмотреть степень его распространения. И еще. Вопреки представлениям о том, что само подобное исследование вредит организму, следует знать. При маммографии женщина получает ту же дозу облучения, что каждый пассажир трехчасового авиарейса, например, Москва-Тюмень, главный вред, который может принести скрининг гипердиагностика и выводы, сделанные неквалифицированным специалистом. По словам Михаила Лоскова, тысячи женщин в России пострадали от скрининга, по итогам которого были выявлены незлокачественные образования – фиброаденомы. И их зачем-то было решено оперировать, хотя требовалось лишь наблюдение. По словам профессора Рожковой, не следует думать, что любой визит на скрининг должен оканчиваться постановкой диагноза. По нашей статистике, из 10 тысяч женщин старше 40 лет, которые пройдут скрининговую маммографию, только полпроцента будет направлено на дообследование. Но даже если диагноз подтвердится, он будет поставлен в так называемой сверхранней стадии, дающей широкую возможность для маневра и последующего полного излечения. К сожалению, в России борьба за постановку сверхраннего диагноза – это выбор и ответственность каждой женщины. Теоретически, каждая из нас имеет право на скрининг в рамках программы ОМС. Но для этого придется получить направление от районного гинеколога, занять очередь и дождаться ее. В некоторых регионах ожидание может длиться месяцами. Платная маммография более доступна. Как правило, стоимость коммерческого исследования составляет от полутора до двух с тысяч рублей. Исследование вместе с оформлением документов и подготовкой пациентки длится около часа. Его нельзя назвать полностью безболезненным. Грудь с двух сторон сдавливает маммографический аппарат, но это происходит в течение нескольких минут. Пошаговая инструкция о том, где, как, и каким образом каждая россиянка может пройти маммографический скрининг, описано на сайте программы «Женское здоровье». женскоездоровье.рф или женскоездоровье.ру Это одна из важнейших некоммерческих организаций в России, занимающихся просвещением, помощью в профилактике и реабилитации онкологическим пациентам, а также тем, кто готов предпринять все возможные меры, противостояние раку. Ни таблеток, ни пилюль, ни микстур, ни травки, ни какого-нибудь великолепного средства против рака молочной железы нет. Все женщины одинаковы перед этой болезнью, и наша задача только суметь ее вовремя диагностировать. И мне приходится изо дня в день доказывать женщинам, что рак молочной железы ⁇ хорошо изученная болезнь, против которой уже придуманы все меры, позволяющие с ней бороться. Но эффективность этих мер в 100% случаев зависит от своевременности постановки диагноза. В третьей стадии мы не можем каждую женщину вылечить, а в первой мы можем гарантировать женщинам выздоровление более чем в 94% случаев. «Это очень высокий процент», — говорит профессор Рожкова. «Если честно, то 94% — это целая жизнь» цена которой для женщины – внимательность к себе и час свободного времени в год после 50 лет на посещение маммолога и гинеколога. Вот это и есть тот самый водораздел, когда мы не просто боимся рака и умозрительно прикидываем, что мы такого можем сделать, чтобы спастись, но действительно что-то конкретное делаем. В 21 веке есть диагностические средства, Которые позволяют мне, как пациенту, максимально увеличить свои шансы на выживаемость, и мне, как врачу, сделать максимум возможного для пациента. Но это все находится в зоне ответственности пациента, увы, я, как врач, не могу бегать по улице с плакатом. Люди, будьте бдительны. Вот вы сейчас ко мне пришли и сказали, что хотите просветить людей о том, что они могут противопоставить раку. И я вам отвечаю: быть начеку. То есть нужна сверхранняя диагностика. Не очень убедительно звучит. Пойдемте покажу. С экспрессией шоумена говорит профессор Дмитрий Пушкарь. На нем широкий модный галстук яркой расцветки, цветные полосатые носки, щеголеватый костюм. Он пионер роботической хирургии в России, первый, кто стал оперировать с помощью аппарата Давинчи урологические опухоли миллиметрового размера. А докторе Пушкаре мне рассказала моя хорошая знакомая, главный редактор службы информации НТВ Татьяна Миткова, а ей – известный пациент доктора, знакомой Татьяны. Еще одна удивительная цепочка совпадений. Зная о проекте «Хэштег победить рак», Миткова однажды позвонила и с восторгом рассказала о том, что в одной из обыкновенных московских больниц есть потрясающий уролог, учившийся и работавший во Франции – имеющий степени и дипломы заграничных университетов, но решивший развивать роботическую программу Давинчи в России. Я переадресовала вопрос докторам, экспертам проекта. «Неужели ты до сих пор ничего не слышала о Пушкаре?» В один голос изумлялись они. Знакомиться с доктором Пушкарем я отправилась в мобильным телефоном. А потом с восторгом показывала друзьям и знакомым операцию, во время которой пациент как космонавт висит вниз головой, не теряет ни капли крови, а хирург управляет процессом, сидя на стуле, ухватившись за рычаги диковинного роботического аппарата. На экране мобильного все это выглядело кадрами из фантастического фильма. Если честно, до дня съемок никто из проекта «Хэштег победить рак» не верил, что профессор Пушкарь и его да Винчи и в самом деле существуют и спасают людей в обычной горбольнице. Робот-хирург Da Vinci, от английского Da Vinci Систем. System. Аппарат для проведения хирургических операций, установлен в нескольких сотнях клиник по всему миру. Состоит из двух блоков. Один предназначен для оператора, а второй, четырехрукий автомат, выполняет роль хирурга. Масса аппарата полтонны. Врач садится за пульт, который дает возможность видеть оперируемый участок в 3D с многократным увеличением и использует специальные джойстики, чтобы управлять инструментами. Перед этим, видимо, все еще борясь с внутренним неверием в то, что и у нас в стране технологии могут идти в ногу со временем, я обратилась к знакомому Татьяне Митковой, бывшему пациенту Дмитрию Пушкаря. Вот какое он прислал мне письмо. «Дорогая Катя!» Вам еще только предстоит узнать, что это за доктор профессор Пушкарь, а мне уже посчастливилось. Я считаю эту встречу своим вторым днем рождения. Кроме того, что Дмитрий Юрьевич, конечно же, спас меня от рака, он позволил мне иначе взглянуть на свою жизнь. Профессор Пушкарь не из тех, кто обеими руками цепляется за неоспоримые правила традиционной медицины. Он идет в ногу со временем отдавая должное всем тем новым знаниям, которые появляются в области онкологии. Он большой знаток всего того, что сейчас происходит в новой области медицины, онкогенетических исследованиях, скрининговых программах, сотрудничает с немногочисленными российскими лабораториями, занимающимися такого рода анализами. Кроме этого, он всегда говорит о том, что и сами пациенты многое могут сделать для приостановки торможения болезни а иногда даже для ее предотвращения. При выписке профессор посоветовал мне ознакомиться с книгой американца французского происхождения Давида Серван-Шрейбера «Антирак». Кстати, может быть, эта книга будет вам полезна и для вашего проекта. С уважением и пожеланиями удачи вашему проекту Н. 8.30 утра. Больница на окраине Москвы. Снега по пояс. Щербатый бетонный забор, грустное крыльцо с отбитыми ступенями и накренившимся от снежной шапки жестяным козырьком. Внутри смешанный запах будущего обеда, больничной столовой и хлорки, оставленные серой тряпкой от швабры уборщицы под плинтусами длинных и недружелюбных больничных коридоров. В общем, все то, что до боли знакомо каждому, кто вырос в СССР и хоть раз в жизни тяжко болел. Прохожу коридор Еще коридор ⁇ переход. Это тоже непременный атрибут большого медицинского учреждения, построенного в советские времена. Мимо едут каталки с едой, с анализами, с бельем и людьми, на операцию на процедуру в другое отделение. Архитектура советской больницы почему-то никогда не подразумевает простого и быстрого перехода из точки А в точку Б. Приходится вначале спускаться, потом куда-то переходить, потом подниматься потом переходить на другой уровень и, наконец, добравшись до нужного лифта, очутиться на более-менее втором этаже прямо перед дверью профессора Пушкаря. Его, правда, нет, он уже в операционной. Но вот этот профессорский угол в советской больнице меня сразу поражает. Здесь нет ничего больничного. Симпатичные картины на стене, мягкий диван для ожидающих приема пациентов, помощница Ольга разговаривающие в спокойной и уважительной манере как со мной, так и с теми, кто без перерыва звонит в приемную профессора Пушкаря за консультацией для записи на консультацию по другим вопросам. Еще есть большой автомат с водой, автомат с кофе, несколько забавных скульптур и бесплатный Wi-Fi. Ольга тщательно переодевает меня во все стерильное. Боже, впервые в моей профессиональной жизни в больнице Нашлись халат, шапочка и бахилы по размеру и без дыр, причем не только для меня, для всей съемочной группы. Мы идем длинным коридором, освещенным дремлющими лампами дневного света и едва проснувшимся зимним московским солнцем. В конце коридора, вокруг экрана, прикрученного под потолком, столпились доктора. Со стороны может показаться, что им на экране показывают премьеру захватывающего детектива или финал Чемпионата мира по футболу с участием нашей сборной, но нет, это трансляция операции профессора Пушкаря. Трансляцию ведет аппарат Давинчи прямо из пациента. Во время подготовки к операции в пациенте делают три крошечные дырочки. Две – это руки оперирующего хирурга. А третья – видеокамера, которая нужна и для того, чтобы доктор видел, что делает, и для того, чтобы за операцией могли наблюдать другие, обучающиеся у профессора доктора. Ну а еще иногда, рассказывает Пушкарь, видео просят на память сами пациенты. В момент знакомства профессор сидит ко мне спиной, и эта спина находится в непрерывном движении. В операции участвуют и ноги Дмитрия Пушкаря. Внизу аппарата Давинчи, как у органа, есть функциональные педали, и руки Дмитрия Пушкаря, и даже, кажется, затылок Дмитрия Пушкаря. Я, наверное, не смогу описать, что вытворяет внутри пациента профессор Пушкарь, но суть всего происходящего в том, что руками и ногами, мощью и интеллектом, своим и аппарата Давинчи, разумеется, профессор проникает в такие глубины, лежащего на операционном столе человека, которые во время обыкновенной полосной операции даже чисто технически невозможно проникнуть. И там умеет найти и ювелирнейше вырезать крошечную опухоль, пока еще не ставшую монстром, но уже опасную для жизни. Потрясенная стою и молчу. «Скажите хоть что-нибудь, Катя», — хитрит профессор, не оборачиваясь. «Как вы изящно завязали петельку», — пытаясь пошутить я, — видя, как действительно внутри пациента робота-руки руками профессора накладывают швы. «Это в честь нашей встречи, мадам», — сходу шутит профессор, оборачиваясь. В его глазах светятся искры азарта, увлеченности и страсти к интеллектуальной игре. Место у аппарата Давинчи Винчи» занимает один из учеников Пушкаря. Дмитрий Юрьевич растит здесь, на окраине Москвы, на втором этаже обыкновенной государственной больницы, целую школу учеников, также увлеченных делом и верящих в его перспективу в России. Краем глаза, следя за тем, как занявший его кресло управления да Винчи ученик завершает операцию, Пушкарь рассказывает «Мы являемся университетской базой, мы являемся научной кафедрой, мы здесь учим студентов, безусловно. В современном мире и в такой очень и очень непростой сфере, как онкология, образование – Это ведь не только преподавание студентам и врачам, в нашем случае и в нашей стране, Катя. Мы с вами должны пойти и в народ, в элиты, куда угодно, и бесконечно рассказывать, образовывать. Я стараюсь сам так поступать, и к этому призываю своих учеников. Я даже бросил считать, какое количество презентаций, докладов и сообщений мы делаем, сколько мы стараемся делать, но этого все равно мало. Но как бы там ни было... Мы настойчиво рассказываем самой широкой аудитории о профилактике, о скрининге, о ранней диагностике. Это наша деятельность, наша профессия и наш интерес – дать людям возможности всеобъемлющие знания. Ведь тогда мы получим образованных, подкованных в своей болезни пациентов. Это ли не мечта практикующего доктора? В этот момент профессор теряет ко мне интерес, операция подходит к концу. Вновь занимая место у рычагов управления роботического аппарата Давинчи, Пушкарь делает последние стежки крошечными стальными руками и, эффектно отворачиваясь, поет на всю операционную. «Let my people go». Операционная рука плещет, съемочная группа в восторге. Профессор Вихрем перемещается в кабинет, поясняя по пути. «Катя, поймите, подвижничество и просветительство входят в мои обязанности». Помимо всего прочего, я же главный специалист-уролог Минздрава России. Да-да, я согласился на такую должность. И мне это действительно важно и нужно. Я убежден, что смогу доказать людям, медицина, в том числе и в нашей стране, шагает вперед для того, чтобы быть более полезной пациентам. И знаете что? Вот вам самое поверхностное, но впечатляющее доказательство. Если бы вы пришли в эту клинику три года назад... У нас не было никакой роботической программы, а это значит, что сегодняшнему пациенту мы могли бы помочь в гораздо меньшей степени. А 10 лет назад не смогли бы помочь вообще. Понимаете, о чем я? Рак – очень хитрая болезнь, всегда играющая на опережение. Но на то есть наука и люди науки, чтобы помогать обыкновенным людям опережать рак, обыгрывать его. Мы уже в кабинете. Профессор сам определяет место для интервью, долго подбирая, какой из разноцветных и чрезвычайно модных галстуков подошел бы к нашему случаю. Я спрашиваю, зачем он взялся заниматься просветительством в России, ведь в отличие от многих коллег, у него за границей есть и имя, и десятки предложений работы. Пушкарь ничуть не смущается. Все почему-то думают, что обязательно надо науку двигать там, а здесь остаются сплошные лузеры. Это пораженчество, так думать. Да, для общего развития, конечно, надо пройти стадию отъезда из России и желательно поработать за границей. Но даже никуда не уезжая, человек думающий, человек образованный, человек широких взглядов может постичь, что взгляд с Запада на нас более трезвый, чем взгляд наш на Запад, потому что наш взгляд на Запад более поверхностный. Мы ищем там легкости и привилегий, А дело-то в том, что на Западе гораздо проще и быстрее воплощаются в повседневную жизнь самые новые достижения науки. И в этом заинтересованы все. Смотрите, в Америке страховая компания записала для себя, что вот есть такое изобретение, как роботическая операция. И все, отныне эта операция оплачивается страховщиками. У нас же и это спустя несколько лет после появления технологии Роботические операции – новинка, редкость. И даже вами, Катя, воспринимаются как научная фантастика. А ведь первый аппарат Давинчи появился аж в 2001 году. Надо каким-то образом интенсифицировать это движение медицины навстречу человеку, заставить чиновников тоже чувствовать себя людьми, нуждающимися в этом движении. Я чувствую в этом и свою ответственность. По моему глубокому убеждению, современный человек имеет уже достаточно научного арсенала для того, чтобы узнавать о раке раньше, чем рак успеет полностью захватить его организм. Мне кажется, разговор наш с Дмитрием Юрьевичем происходит не в Москве, в больнице с зелеными стенами и серым линолеумом на полу, а в какой-то суперклинике мировой научной столицы. Профессор, примеряющий, улыбается. «Просто знаете...» Что если мы говорим о сегодняшнем пациенте, операцию которого вы с таким энтузиазмом снимали, то этот больной будет жить, жить очень долго и умрет не от рака простаты или рака почки. От этого он сегодня был на ваших глазах излечен благодаря, конечно, мне и аппарату Да Винчи, но прежде всего благодаря технологиям сверхранней диагностики, заключает профессор, и, не дожидаясь формального окончания интервью, вскакивает, сам отстегивает микрофон и убегает на консультацию. Помощница Ольга потом объяснит извиняющимся тоном. Пушкарь считает, что ожидание морально угнетает пациента и никогда не опаздывает на консультации. Хотите кофе на дорожку? Я пью кофе, разглядывая стены так, не похожего на медицинский кабинет Пушкаря. На стенах вместо дипломов и сертификатов, странных подарков или фотографий со знаменитостями обычно украшающих стены врачебных кабинетов, фото незнакомых улыбающихся людей в обыденной жизни. Вот усатый мужчина поймал щуку, а вот дедушка тискает внуков. Одна дама снялась в театре, другая — с дочерью в Диснейленде. Поймав взгляд, Ольга объясняет. Это бывшие пациенты, не пожелавшие скрывать свое лицо. Дмитрий Юрьевич любит собирать свидетельства жизни после рака, Ему кажется, эти фотографии — очень наглядное доказательство того, что она есть. Что она есть. Как эхо бормочу я себе под нос, выходя из кабинета, бредя по коридорам, опускаясь в метро. Там, в вагоне, я разглядываю лица пассажиров, на ходу прикидывая, сколько из них уже столкнулись с болезнью, скольким это еще предстоит, сколько выжили, выкарабкались, поправились — но никогда и ни за что не станут об этом рассказывать. Почему? Почему, черт возьми, наш образ жизни и мысли подразумевает, что рак – это точка в биографии? Даже если он побежден, ничего существенного после болезни в жизни человека не произойдет.